В отличие от инстинктивного, животного ума Гоев, они зрят, но не предвидят. А вот как звучит диалог Жолей. Распространяя зависть и ненависть, борьбой и войной, даже напуская голод, нищету и бедствие, мы доведем людей до такого состояния, что единственным выходом для них будет полное подчинение нашему господству. Мы оболваним, соблазним и погубим молодежь. Мы не остановимся перед подкупом, вероломством, предательством, если это послужит осуществлению наших планов. Наш пароль — сила и лицемерие. В своем арсенале мы несем необузданную амбицию, жгучую жадность, беспощадную жажду мести, неутолимую ненависть. От нас исходит эманация страха. всеохватывающего ужаса. Но дело не только во внешнем сходстве отрывков книги «Жоли и протоколов». Дело в существе текста «Жоли». Сатира ли это, или циничный наглый манифест, от которого попахивает серый? Что за фигура сам «Жоли»? Но из «Жоли», насколько известно, был членом Ордена Розенкрейцеров, откуда вышли, как мы видели, сатанинские ложи, включая «Золотой рассвет» и другие оккультные общества. Известно, что Розенберг вчитывался в текст протоколов прямо-таки с болезненным интересом. В его книге «Миф 20 века» целые страницы синхронно совпадают с текстами Жоли и протоколов Сиона. Вот характерный отрывок. «Мы избранные, мы единственные люди, наши умы — выдают подлинную власть духа. Ум остальной части мира чисто инстинктивен и животен. Мы так разрисуем несправедливости чужих правительств, создадим такую к ним неприязнь, что народы тысячу раз согласятся на рабство, которое гарантирует им мир и порядок, чем станут довольствоваться своей хваленой свободой. О чем говорят эти совпадения? о том, что теории избранности, избранных рас, народов, теории сверхлюдей имеют сходные корни. Они вошли с основной частью и в масонские доктрины, а пользоваться ими могут разные отряды расистов. Французские исследователи утверждают, что Гитлер не вел в отношении масонов политику планомерной ликвидации, проводившуюся в отношении евреев. Резиденцией Великого Востока французских масонов на улице Каде в Париже стала резиденцией Хайддинст контрразведки, где делами против масонов ведал лейтенант Мориц. Контроль над масонами имел, однако, любопытную направленность. Гитлеровцы постоянно были заняты поисками спрятанных сокровищ. Даже в момент военного крушения Они собирались направить на подводные лодки специальную экспедицию к берегам Южной Франции, чтобы попытаться найти какие-то особые масонские ценности, представлявшие для верхушки нацизма, по-видимому, не только материальное, но и культовое значение. «Что они искали?» — спрашивает французский автор. «Действительно ли они верили в существование легендарных сокровищ храмовников» в гипотетическое богатство теософических обществ, наследников катаров из Мансигюра, в котором находят прообраз сказочного дворца, где помещался Грааль. Гитлер и священный Грааль – древних рыцарей и храмовников, воспетый Эшенбахом в XII веке. Параллель выглядит неуместной. Но мы уже говорили, что у иных явлений – древние корни. В мире существуют самые парадоксальные связи. Попробуем в них разобраться. И тогда, может быть, станет яснее, откуда у нацистов взялся древний буддийский знак солнечного колеса, свастика, откуда у эсэсовцев появился их зловещий череп с костями, и была ли какая-нибудь связь между нацистами и тем явлением, которое мы прослеживаем в этой книге. вопрос о связи нацизма с оккультными силами Европы, самой Германии, с масонскими культовыми традициями различного толка